Еще один момент, влияющий на субъективное ощущение человеком счастья. Это радость от текущего момента. Когда одного мудреца спросили, как тебе удалось столь многого достигнуть, он сказал, дело в том, что когда я сижу, я не стою, когда я стою, я не иду, когда я иду, я не бегу. Ему говорят, как же так, мы тоже вроде когда сидим, мы не стоим. Он говорит, да нет, вы когда сидите, вы уже встали, когда вы встали, вы уже пошли, когда вы пошли, вы уже бежите, когда вы бежите, вы уже у цели Что это значит? Это значит, что мы сели есть, а мы уже бежим звонить. Это значит, мы делаем дело номер один, а мы думаем о деле номер два. Это значит, мы пошли проверять, в селе у нас вилки из розеток выдернуты, а мы уже при этом думаем, что нам надо сапоги почистить. И все в таком духе. А самое главное, когда человек сидит и ужинает, он не наслаждается трапезой. Он спешит домой. А когда приходит домой, он спешит лечь. А когда он ложится, он уже думает о том, какие дела нужно делать, когда он утром встанет. И практически никто не наслаждается настоящим мгновением. Он не сидит и не получает радость от того, что ничего не болит. От того, что он свободно дышит. И если кто-нибудь из вас лежал в реанимации на трубках и задыхался когда-нибудь когда обломок корабля прицепился к нему к куртке и тянет его вниз. Вот тогда бы вы наслаждались тем, что вы спокойно дышите, и у вас нет этого чувства, что вы вдыхаете в себя воду. И так во всем... Если вы пошли в парк, забудьте о том, что вас ждет дома стирка. Вы идете в парке и наслаждаетесь воздухом. Вот вы себе говорите, я в течение 20 минут не думаю ни о каких проблемах, я создаю в своей голове тишину, я создаю в своей голове пустоту, и я кайфую от того, что свежий воздух щекочет мои ноздри. Если вы гладите кошку... Нужно при этом не смотреть на часы, а нужно ее гладить, кайфуя, потому что кошка решает очень много тактильных проблем в семьях. Потискали, погладили, вычесали, почесали по шейке, покормили с ручки, да? Она язычком полезала шершавеньким, легче жить стало. И вот пока вы тискаете эту кошку, вы наслаждаетесь мгновением, а не тем, что уроки надо учить. А когда вы учите уроки, вы радуетесь, что у вас мозги разминаются, не отсыхают, потому что вы решаете интегралы. И если вы сидите в парикмахерской, вы не думаете о встрече, потому что сейчас можно наслаждаться тем, как вам делают массаж головы, а там так много рецепторов. Представляете себе, да, то есть у человека все время раздвоение, он здесь и не здесь. Некоторые живут в прошлом, но это совсем тяжелая патология, когда раньше так как хорошо было, вот с тем человеком, или вот в те времена, когда колбаска была потолоном и как плохо сейчас. А некоторые люди все время в будущем. Вот денег заработаем, тогда отдохнем. Вот дом купим, жизнь наладится. Вот выйду замуж, наследника рожу, тогда все будет в порядке. И никто не кайфует от момента настоящей жизни, поэтому никто не живет, а все уже умерли. И чтобы не умереть, нужно жить сейчас, теперь, понимаете, today.